Глава 29. Я прибыла в свой офис на следующее утро и потратила несколько часов на составление файла для фирмы Гусман, Смит, Олдридж и Хейс. Нечто такое, что Маргарет Хейс попросила меня подготовить для неё. Нил помог собрать разведданные. Он прирождённый шпион. Даяна сидела за своим огромным изогнутым столом в приёмной возле офиса Хейс. Её короткие светлые волосы Как всегда, были идеально высвечены и торчали рожками, макияж был безупречен. Даяна исчезла тех, кто может переживать в жизни личную бурю, но вы об этом даже не догадаетесь. В отличие от неё, я не так хорошо умею скрывать свои проблемы. «Всё ясно, ты устала и что-то не так», — сказала она, как только увидела меня. Я рассказала ей о посылке, присланной мне домой и её кошмарным содержимом. Рассказала о душераздирающем телефонном звонке Миррор Чанг. Рассказала о том, как Чарли напал на меня в моём кабинете, и как потом всё это вылилось из меня. Как я доверяла ему и даже заботилась о нём. Каким жестоким он оказался. Какую странную и двуличную жизнь он вёл. Я рассказала о его прошлом, газетных вырезках, которые я нашла. Рассказала о полицейском допросе, как Раузер, похоже, связал его теперь с тремя жертвами как я не могла избавиться от чувства, что потерпела фиаско, не почувствовав, не разглядев в Чарли что-то извращённое и коварное. Даяна не согласилась. Она тоже знала Чарли и с трудом могла в это поверить. Вот так. Я заставила себя улыбнуться. Я была готова поговорить о чём-то другом. «Расскажи мне что-нибудь о новом парне. Это всё ещё серьёзно?» Даяна рассмеялась. «Всё ещё серьёзно». «Но разве я не сказала, что встречаюсь с женщиной?» «Хм, нет. Ты умолчала про эту часть». Я знала Даяну с тех пор, как мы были детьми. Мне и в голову не могло прийти, что её привлекают женщины. Это не совсем то же самое, как услышать, что умер Майкл Джексон, но это доказывало, что абсолютно никогда не знаешь, кто выскочит из чулана и напугает тебя до потери пульса. Почему ты никогда не упоминала об этом?» «Просто случай не подворачивался», — сказала Даяна, и я окинула её полным сомнением взглядом. «Серьёзно. Я не знаю, что в ней такого, но всё дело в ней». «Не знаю даже, что сказать». «В такие моменты принято поздравлять». «Было бы мило с твоей стороны», — сказала Даяна, улыбаясь, и взяла трубку, лежавшую на столе. «Мисс Хейс, Кей-стрит пришла навстречу». «Что ж, тогда поздравляю». Я обняла её. «Скоро вечер кино или пиццы? Чтобы ты могла рассказать мне о ней всё?» «Конечно», — кивнула Даяна и переключила внимание на документы на своём столе. Чувствуя себя виноватой, я прошла по шерстяным ковровым дорожкам ручной работы через утопающую в зелени приёмную к кабинету Маргарет Хейс. Даяна что-то хотела от меня. Я просто не была уверена, что именно, и было ли это нечто у меня в данный момент». Хейс встала и пожала мне руку. Из окон за её спиной открывался вид на южные и восточные пригороды и далее на весь город. Центр Сиэнэн и Филлипс-арена справа, Стоун-Маунтин прямо впереди в 25 милях, башня Метауна и ведущая на север трасса семьдесят 75 слева. На Хейс были лодочки от Шанель. Крутейшие. Я бы хотела себе такие. Свет падал на неё со спины — отчего она казалась почти силуэтом. Я редко видела её в чём-то другом, кроме чёрного. Похоже, все в Атланте вечно одеты, как воры-домушники. Я открыла свой портфель, и как только Маргарет села, передала ей всё, что мне удалось откопать о мёртвом владельце компании «Южный эвакуатор», чей водитель, клиент Маргарет, выстрелил в него 23 раза, причём, по её словам, в целях самообороны. «Вы оказались правы», — сказала я ей. Это был страшный тип с длинным послужным списком. Чего только за ним не водилось. Хулиганские нападения, тюремный срок, три ареста, множество драк в барах. Друзья и коллеги говорят, что он колотил жену, бил детей, а иногда даже своих водителей. Почти все, с кем я разговаривала, боялись его. Его жена признала, что он был вспыльчив, но отрицает побои. «Я дала вам копии больничных записей». Четыре визита в отделение неотложной помощи за два года. Полицейские выезжали туда шесть раз по звонкам о бытовых разборках. В общем, типичный хулиган. Если бы он набросился на меня, я бы тоже пустила в ход личное оружие. Я не взялась бы за это дело, если б считала, что мой клиент — убийца. Это да. Маргарет улыбнулась. «Осторожнее, Кей. Ваша предвзятость проявляется». «Неужели время работы в ФБР настроило вас против адвокатов по уголовным делам?» Настала моя очередь улыбнуться, но и самое время промолчать. Помнится, мать всегда учила меня, как важно знать, кто намазывает маслом твой хлеб. Маргарет в упор посмотрела на меня, и в её глазах промелькнула лёгкая искра, игривая, без всякой агрессии. Она просто читала меня, после чего вернулась к информации, которую я ей дала аккуратно напечатанной, с указанием времени и дат, имён, адресов и заявлений, копии привлечения жертвы к уголовной ответственности и больничных карт. Пока она читала, я ждала. Смотрела в окно, пила воду, смотрела на её фотографию с родителями на столе и рассматривала картины на стенах. «Что ж, с таким прошлым нетрудно будет доказать, что он был опасен, и мой клиент опасался за свою жизнь», сказала мне Маргарет. «Другой вопрос, примет ли судья это в качестве доказательств?» Она на мгновение замолчала, всё ещё читая. «Мне потребуются повестки, чтобы эти люди выступили в качестве свидетелей. Вы сможете их вручить?» «Думаю, да. Большинство из них ухватятся за возможность дать показания о его характере или об отсутствии такового. Немногие в их городке скорбят по человеку, которого убил ваш клиент. Вернее, застрелил. Отлично. Я попрошу Даяну позвонить вам, как только мы подготовим документы. Я сидела возле кафе Starbucks на пич 100 в старом здании страховой компании Equitable, наблюдая, как голуби дерутся за попкорн в парке Вудров. Мимо меня сновали курьеры и люди с портфелями, телефонами и серьёзными лицами. Из грузовых доков за углом до меня доносились голоса. Кто-то выкрикивал указания и характерный скрежет, какой издаёт при торможении большой грузовик. Раузер плюхнулся на один из металлических стульев передо мной. Он опоздал на 20 минут. Раузер был в костюме и голубом галстуке. Садясь, он потянул за него, чтобы расправить. «Ты хорошо выглядишь», — сказала я. «У тебя свидание?» «С прессой», — ответил он. «Я стану тем, кто будет стоять за шефом и держать рот на замке». Через несколько минут мы ожидаем крупную утечку. Я улыбнулась. Удивительно, как происходят эти утечки. Раузер кивнул. Заключил сделку с Моникой Робертс после того, как она устроила нам засаду в гараже. Позвонил ей с места убийства Добса и предложил сделку. Пообещал, что подтвержу имя подозреваемого и передам ей фото Чарли, если она удалит запись, на которой мы с тобой вместе. «Умно придумано», — сказала я. «Это не так корыстно, как кажется. Вдруг кто-нибудь узнает Чарли, и мы сможем связать его с другими жертвами». «Это то, что мы знаем». В списке клиентов курьерской фирмы, на которую он работает, были и Дэвид Брукс, и другой мёртвый адвокат, Алиша Ричардсон. Их записи показывают, что Чарли доставлял документы в каждый офис по нескольку раз. «Курьерские компании повсеместно обслуживают крупные юридические фирмы. Мы также нашли рядом с его таунхаусом склад самообслуживания, где он арендует большое помещение, достаточно большое для автомобиля. Там пусто, но жидкость на бетоне свидетельствует о том, что недавно там стоял автомобиль. Чарли потерял моих парней пару раз». Мы думаем, что он ныряет в этот лабиринт маленьких складов, бросает там свой велосипед и выезжает уже на автомобиле. Склад у нас под наблюдением, и окружной прокурор наконец нашёл судью, который выдал ордер на обыск. Вы обыскали дом Чарли? Сегодня рано утром. Не нашли там ни черта собачьего, что могли бы использовать. Косвенные улики накапливаются, но у нас нет ни ножа, ни крови, ни фотографий. Этот парень — убийца. Мы поймаем его. Посылка, доставленная в Джорджиен, уже в лаборатории. Группа крови совпала, так что мы знаем, что это был член ДОПСа. О, господи. Раузер болезненно поморщился. Остатки пакета тоже там. Всё ещё надеюсь, что мы сможем извлечь из него немного ДНК. Я не знаю, как он это делает, но мы его поймаем. Я коснулась его руки. «Я знаю». Не обращая внимания на мою руку, он посмотрел на мой напиток. «Что это такое?» «Чай тилаты со льдом». «Мне казалось, это какое-то боевое искусство». «Это тайцзы», — сказала я и улыбнулась. Раузер, не спрашивая, сделал большой глоток из моего пластикового стаканчика, затем ещё пару глотков, причём довольно больших. В результате у меня не осталось ничего, кроме молочного льда». Затем он рыгнул и откинулся на спинку зелёного металлического стула, оторвав передние ножки от земли и спросил, «Что такое?» «Даже не знаю, почему ты мне иногда нравишься», — сказала я. «Уж такой ты парень». Он улыбнулся мне и произвёл ряд поправок в области промежности, причём так, чтобы это не осталось без моего внимания. «А также зрелый», — добавила я. «Так что там с Дэном?» — внезапно спросил Раузер. «Вы снова вместе или как?» «Нет, мы не вместе. И никогда больше не будем вместе». Он просто хотел выехать из своей квартиры на несколько дней и решил, что может пожить у меня. Вот почему он ходит голым, пока мы разговариваем по телефону. «Боже мой, ты ревнуешь? Это так мило». «Не говори глупостей. Я просто пытаюсь немного присматривать за тобой». «Традиционно Дэн не был хорошей инвестицией». Мы несколько мгновений помолчали. «Кстати, я был в участке, когда туда привезли парня из эвакуаторской компании, который убил своего босса», — сказал он. «Это тот случай, когда ты работала на Хейс, верно?» Его зрачки буквально вылезали наружу, а от самого так и разило бухлом. «Выстрелил в него 23 раза». Работать на защиту по такому делу, как это, хреново. Тут вряд ли что выгорит. Главное, за это платят, парировала я. Мне не нравилось об этом думать. Вот почему я не хотела бы стать частным детективом. В конце концов, большую часть времени работаешь на плохих парней. В смысле, когда я выйду на пенсию. Если бы я ждала честного клиента, то сложила бы зубы на полку. «И я о том же», — сказал Раузер. «Вот почему это не для меня. Итак, теперь ты знаешь, что у меня на Уишбоуна в кот наплакал. Скажи мне, что есть у тебя». Я искала информацию о первой жертве. Знаю, об Энн Чемберс. Я изучила её дневник, поискала друзей, тех, кто подписывал её ежегодники, товарищи по учёбе и тому подобное. И... Обнаружила многих из них, сделала кучу заметок. В её дневнике говорится, что она с кем-то встречалась, но имён Энн не называла. Я показала фотографию Чарли матери Эн, но она его не узнала. Я передала Раузеру собранную мною папку. «Может, тебе что-то бросится в глаза?» «Боюсь, я слишком много на неё смотрела, и у меня замылился глаз». «Может быть, а может, там ничего и нет». Я покачала головой. «Там есть ответы. В её жизни. Я в этом уверена. Я просто не могу их разглядеть. Если хочешь добиться ареста Чарли, найди его связь с Флоридой». «Не проблема, если мы сумеем связать его с другими жертвами здесь, в Джорджии. Обещаешь, что всё равно посмотришь?» Раузер улыбнулся мне. Его серые глаза были прозрачны, как дождевая вода. «Обещаю. Я возьму папку с собой домой и посмотрю вечерком, хорошо?» «Послушай, никто не хочет открывать старые висяки. Семьи никогда не обретут покой, пока мы не скажем им правду». Мы помолчали ещё минуту, наблюдая за голубями и думая о мёртвых. Раузер выпил мутную жидкость от тающего льда в моём стакане. Я встретила пожилую женщину, которая жила рядом с Энной и её родителями на острове Джекил. По словам её матери, они часто тусовались вместе. Гадалка на картах. «И она предсказала тебе судьбу?» — усмехнулся Раузер. «Не совсем, но типа того». Я покраснела, внезапно смутившись. Я помнила, что она сказала. «Полицейский любит тебя». Раузер улыбался мне и ждал. И? Она сказала, что когда Эн приходила к ней в последний раз, она предупредила её, что ей грозит опасность. Легко говорить сейчас. Сейчас легко говорить что угодно. Ты в это веришь? Нет, в смысле, я не знаю. Очень странная старушка, но я клянусь, она что-то знает. Она даже упомянула Дэна. Назвала его «Мистер Модные Штаны», но... Это точно он. Улыбнулся Раузер. Она также сказала, что чувствует вокруг меня ту же атмосферу, что было довольно жутко, учитывая всё, что со мной случилось до этого. Автомобильную аварию, больницу, бомбу. Но потом сказала что-то про любовь к коральному сексу, и я решила, что она просто не дружит с головой. Раузер серьёзно и совершенно неискренне кивнул. Он давился от смеха, и я это знала. «Это долгая история». Не слишком убедительно, сказала я. Он взял пластиковый стаканчик, который уже осушил, и принялся доедать лёд. Она сказала, что ты тайная лезбия. Я закатила глаза. Что это за одержимость моей сексуальностью? Ты польщина Могла бы ради разнообразия и признать это. Я подумала о том, что сказал мне Грейди, пока мы ели печеньки на станции техобслуживания. «А ты знаешь, что в канун Нового года в Браунсвике, штат Джорджия, в огромный чан с коктейльным соусом бросают огромную креветку из папье-маше?» Раузер только посмотрел на меня. «Это их версия балла на Таймс-сквер». «Понятно, и...» «Ты не находишь это странным?» «Мне странно, что тебе не всё равно», — ответил Раузер. «Это просто какое-то извращение, тебе не кажется?» А «Во что, по-твоему, они должны её бросить?» «По-моему, ты упускаешь суть. соус тартар?» Я указала на свою пустую чашку. «Раз уж ты выпил всю мою порцию, может, закажешь ещё парочку?» Раузер выдохнул воздух, как сигаретный дым, и сказал, «Ха! Они должны назвать это заведение пять бакс, а не Starbucks. Кроме того, я не собираюсь вставать с места и заказывать их пидорский чай». Особенно если после этого я должен сказать «Латте». Я встала и по пути к стойке внутри силой хлопнула его по плечу. «Ладно, закажу сама. Иногда, Раузер, ты ведёшь себя как законченный мудак». Этот наглец расплылся в хитрой ухмылке. «И мне тоже, ладно? И побольше льда».